Какие понадобятся инструменты, Паша знал. Слава богу, не один год проработал бок о бок со специалистом. В слесарном магазине купил портативную циркулярку лазара которой можно резать даже камень. Еще взял два специальных домкрата, титановую лопатку, электроотвертку. Тента, конечно, не нашел, но вместо него взял суперлегкую палатку фирмы Рейнфорест. Такая прикроет не хуже. Опять же, оснащена колышками, которые удобно вбивать в землю. Получилась довольно объемная и тяжелая сумка. Некрофорус даже боялся, что его могут не пропустить с ней на территорию кладбища. Но на его счастье, у ворот никто не дежурил. А дальше Леньков продвигался глухими обходными аллеями. С пяти часов засел в кустах на девятнадцатом участке, куда почти не забредали посетители. Потом обнаружил неподалеку незапертый склеп какого-то нотариуса, современника генерала Буланже, переместился туда. Разложил на пыльном каменном полу палатку, прилег. Миллиона было не жалко. Хотелось только одного, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Паша дал себе слово. Если избавиться от проклятого перстня, по больше лазить не будет. Никогда. В половине одиннадцатого решил, что пора. Взвалил на плечо сумку, пошел. Ночное кладбище было похоже на заколдованный лес. Над черными крестами и угрюмыми шпилями разливался мертвый свет фонарей. Где-то наверху поухивала ночная птица, а внизу в траве шебуршилась какая-то своя жизнь. Пару раз Паша видел мерцающие зеленые огоньки, то ли кошки, то ли наоборот крысы. Но страху за последние сутки Леньков натерпелся такого, что пустяками его уже было не напугать. Вот и распятья на могиле семейства Попей, рядом белый куб у альдовской гробницы. Стараясь ни о чем не думать и поменьше смотреть по сторонам, Паша взялся за работу. Получалось у него, конечно, хуже и медленнее, чем у крота, но все же часа за полтора он дорылся до основания и кое-как установил домкраты. Рыть было легче, чем он ожидал. Видимо, помогло то, что крот вчера уже разрыхлил почву. Протиснулся внутрь саркофага еле-еле. Поразительно. Как это они вчера разместились в этом узком пространстве вдвоем. Каждую минуту Паша останавливался и пробовал снять кольцо. Оно не слезало, но давить перестало и довольно свободно елозило по суставу. Леньков был явно на правильном пути. «Зик, зик!» — зажужжала отвертка, выкручивая бронзовые болты, смазанные накануне — Они легко вышли из пазов. Некрофорус с кряхтением снял тяжелую крышку и крепко зажмурился, прежде чем посмотреть на мертвеца. А что, если вообще не смотреть? Не открывая глаз, Леньков дернул перстень, и тот слез, причем легко, без малейшего сопротивления. Невозможно было поверить, что Паша столько с ним промучился. Бросить в гроб, и дело с концом подумал он. «Можно даже крышку не закрывать, кто тут увидит?» «Нет, лучше надеть туда, откуда снял», — подсказал внутренний голос. «Спокойней спать будешь». И Паша чуть-чуть приоткрыл веки. уайльд лежал в гробу совершенно такой же, как прошлой ночью, только показалось, что в уголках полных красных губ таится мягкая усмешка. Дрожащей рукой некрофорус протянул кольцо покойнику, словно ждал, что тот ответит встречным жестом. «Нет, покойник не шевельнулся» но за спиной у Ленькова прозвучал тихий смешок. Два часа продрючился, руки-крюки, однако в лес таки. Дай перстак-то. Тяжелая рука взяла Пашу за плечо, рывком развернула. В щели лаза темнела коренастая фигура крота. Лица его было не видно, только влажно блеснули оскаленные зубы. Оцепеневший Паша безропотно протянул кольцо. — Ты ляж тут, поспи, — сказал бывший напарник, и толкнул Некрофоруса в грудь. Вроде не сильно, но тот с размаху сел в гроб, прямо на колени мертвецу, и взвизгнул. «Не сядь, аляш Крот схватил Пашу за шиворот, приподнял и плюхнул прямо на Уальда. «Лежать!» «Кротик, ну все, попугал уже! Ты прости, что я тебя бутылкой!» — залепетал Некрофорус, умоляющий, хватая крота за руки. «Я тебе за это долю подниму! Все равно без меня никак не получится!» Ты и клиента-то не знаешь. Напарник легко поднял крышку, подержал на весу. Почему не знаю? Мистер ренальди На карточке написано. Я ему уже звякнул. Нормальный мужик. Договорились. Да как ты мог с ним договориться, без английского? Don't worry, be happy, сказал Крот с жутким акцентом, и крышка с грохотом захлопнулась. Паша забился, уперся в нее руками, но не сумел сдвинуть ни на сантиметр. Должно быть, Крот уселся сверху. Зик, зик донеслось снизу справа, потом слева и еще два раза сверху. Кротик, завыл Паша, и чуть не оглох от эха. Откуда-то издалека раздался скрип металла о камень. снимает домкраты, догадался Ленков и перестал кричать, потому что перехватило горло. Ты не захотел позволить мне поцеловать твои уста, послышался тихий шепот совсем близко в самое ухо. Ну хорошо, Я поцелую их теперь. Я укушу их своими губами, как кусают твердый плод. Да, я поцелую твои уста.